ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФЕРМА В ИНОМ МИРЕ ГЛАВА 72. ПЕЙЗАЖ Однако, такой метод призывания нежити имел один очень серьёзный недостаток – время. Если вы просто призываете нежить, то делаете это лишь на определённое время – Срок зависит от уровня некроманта и уровня темного существа, которое вызвали. Теоретически, достаточно сильный маг мог бы вызвать нежить высокого уровня и удерживать её на континенте арк в течение длительного времени. Но большинство призывов были краткосрочными. Но существовало и исключение – Если вы смогли призвать могущественное тёмное существо, то до тех пор, пока вы готовы были отдавать ему жизненную энергию, оно оставалось бы на континенте Арк. Но вообще-то некроманты не часто так поступали Это объясняется тем, что чем выше уровень существа, тем больше жизненной энергии ему было необходимо. Поэтому призывать таких монстров на длительное время было весьма промечиво. Другой метод заключался в убийстве и поднятии собственноручно сделанной нежити. Именно им пользовалась группа бессмертных наёмников. Убив человека или магического зверя, маг мог превратить его в нежить. Однако, такое превращение сильно снижало уровень получаемого монстра. Именно из-за этого, те, кто следил за Джао, были так удивлены. Ведь если эту нежить призвали, то к данному моменту она уже должна была исчезнуть. Глядя на боевые способности Чужого, они могли лишь предугадать, насколько огромной силой он обладал. Так что, если эта нежить была именно поднята, то какой же уровень у неё был, прежде чем её убили? Чёрный маг при нормальных обстоятельствах может поднять только низкоуровневую нежить. Если он захочет создать более сильных немёртвых, то ему придётся заплатить за это своей жизненной энергии. Но если Джао поднял настолько сильную зелёную нежить, Тогда почему он еще жив? Континент Арк был довольно большим, но все же на нем всего несколько мест могли подымать нежить. Если точнее, то на самом деле только два. Гнилая топь и глубинная магия. Эти места были двумя из пяти запрещенных областей. За целое тысячелетие никто так и не смог ничего разузнать о них, А все, кто вернулись оттуда, умирали в течение пяти лет. По этой причине гнилая топ и глубинная магия стали запретными землями. Никто из авантюристов не ходил туда, потому что никто не хотел умирать. Именно по этой причине Джао оставлял чужого снаружи. Он появился в крепости Монтенегро, Поэтому кто-то наверняка предположил бы, что он посещал гнилую топь. Так что Джао был известен как черный маг, достаточно сумасшедший, чтобы залезть в настолько опасное место. Способствуя таким слухам, он не позволял никому связать себя с личностью Адама Будда. На следующий день скорость продвижения Джао не была очень быстрой. Можно даже сказать, что он стал передвигаться намного медленней. Но Джао намеренно сделал это. Ведь сотрудничая с компанией Марки, они, конечно же, должны работать с кем-то, кому они смогут доверять. А самым подходящим человеком была Лаура. Тем не менее, она ещё не вернулась из крепости Монтенегро, так что Джао в любом случае доберётся до города Касса раньше неё. В то время как они продолжали медленно двигаться вперёд, Грин уже отправился в город Касса, а вместо него на голову Чужого посадили, одетого в доспехи раба. Ангарин отправился в город Касса, чтобы купить небольшое поместье и сделать некоторые подготовительные работы. Все взоры сейчас сосредоточились на Джао, из-за чего он мог сделать это, не привлекая ничего внимания. Конечно же, даже без Грина Джао не потерялся бы, поскольку у него была карта, специально составленная для него, что включало ландшафты и другие дороги. Его понимание этого мира было слишком поверхностным, но он хотел знать все больше об обстановке вокруг его дома. Однако сейчас он должен был сосредоточиться на безопасности. Ведь без Грина Джао должен был быть более осторожным. Он боялся, что кто-то соблазнится и нападёт на них, поскольку количество экспертов восьмого уровня, защищающих его, снизилось вдвое. Но на самом деле, Джао просто слишком много думал. С его прикрытием в качестве чёрного мага никто даже не посмел бы попытаться дразнить его, в особенности после того, как они увидели чужого. Можно сказать, что Джао сильно недооценивал дурную славу чёрных магов. Простые наёмники и авантюристы предпочли бы оскорбить сильного воина, нежели некроманта. Ведь в первом случае их попросту убили. Во втором же, прежде чем забрать их жизни, сильно мучили – Но после смерти подняли бы в виде нежити, дабы они могли служить магу вечно. Авантюристы и наемники не боялись смерти, но они скорее отдадут трупы на съедение животным, чем позволят превратить себя в нежить. Именно по этой причине они и не хотели даже случайно оскорбить черного мага. В особенности того, который обладает настолько огромной силой. Хотя Джао не передвигался очень быстро, он по-прежнему привлекал внимание всего герцогства Персел. И неважно, сталкивались ли они с караваном на дороге или обычным пешеходом, он привлекал много внимания... И это не говоря уже о слухах, появившихся после сражения с бессмертной группой наёмников. Бессмертная группа наёмников была известна до такой степени, что никто не смел обидеть их. А теперь они услышали, что Джао выступил против них, да так, что Личи были вынуждены бежать. Естественно, такие слухи еще больше привлекали к нему внимание людей. Никто не думал, что Джао фактически захватил всю группу. По их мнению, это было невозможно. Они выходили невредимыми много раз из многих сражений. Даже когда они боролись против клана Ксинова и были почти уничтожены... Им всё-таки удалось уцелеть почти без потерь в мощности. Так что, даже если Джао был силён в бою, никто не верил, что он мог догнать и победить бессмертную группу наёмников. И теперь каждый обращал внимание на Джао, чтобы увидеть, когда ли Чи примут ответные меры. Но ничего не происходило. Джао просто спокойно ехал по дороге, а бессмертная группа наёмников никак себя не проявляла. Чёрного мага не преследовали никакие проблемы, что было так не похоже на стиль лечей. Так что под взором всего герцогства Персал, Джао не спеша направлялся в город Касса, без суеты почти став частью ландшафта вызывая недоумение у всех, кто следил за ним. Именно для достижения своих целей Джао собирал все взоры герцогства Персел, дабы никто не обращал внимания на клан Будда. Кроме того, он не хотел, чтобы кто-нибудь заметил тот факт, что за пределами города Касса, за сто золотых на небольшой горе было куплено поместье. Это маленькое поместье было построено бизнесменом на удалённой горе возле города Касса. Земля вокруг него была бесплодной, и на ней практически ничего не могло вырасти. Единственным преимуществом поместья был горячий источник. Очевидно, что бизнесмен хотел обустроить это небольшое имение, как пансионат с горячим источником, где вы могли бы хорошо отдохнуть. Но, к сожалению, он обанкротился. И поскольку имущество было слишком далеко от города, никто не хотел выкупить его. Но когда о нём узнал Грин, то сразу же купил его за 100 золотых монет. Ugh. <sighs>